и при случае принимать даму подвалью. Праздники, ужины, прогулки в коляске великого писателя вырывает друг у друга из рук. Ансельм де Ротшильд приглашает его на охоту. Александр заблудился, полдень, жарко, он встречает одинокого охотника, достаточно хорошо говорящего по-французски, который как раз раскинул для себя завтрак на траве. И так как Александр чувствует мгновенную и непреодолимую симпатию к этому господину, он не слишком церемонясь садится напротив. Жареный цыпленок, рейнское вино, и тут появляется какой-то родственник Ротшильда, разыскивающий Александра. При виде его одинокий охотник встает, ведет себя уважительно. Александр благодарит его за еду, Тот, словно онемев, раскланивается. Решив, что он не хочет пожать ему руку, Александр откланивается в свою очередь и удаляется. Спутник его сообщает, что он только что обедал с франкфуртским палачом. Александр возвращается к последнему и протягивает ему руку. Но, сударь, говорит он мне, возможно, вы не знаете, кто я. Прежде не знал, сударь, что только и делает мою невежливость простительной. Но теперь я знаю. Вашу руку и благодарю. Наконец приезжает Жерар. Он привозит с собой не только название, но и идею иллюминатов. Я говорю «идею», потому что Жерар понятия не имел, что такое «план». Жерар ненавидел твердое очертание, невыносил он и смутности, и неясности, дух его распылял мысли в газообразном состоянии. Иллюминаты — это члены тайного общества, состоящего в основном из студентов. Они мечтают о единой Германии, свободной от всяких иностранных властей. Их герой и мученик Карл Занд, казненный в 1820 году в Менгейме за убийство писателя и царского шпиона Коцебу. Таким образом, необходимо собрать информацию на месте. Разведка состоит из двух писателей. Иды в качестве переводчицы и прекрасной Октавии Дюран. Последнюю сопрождает верный Александр Вайль, которому мы и обязаны рассказам о любви своей хозяйки и Александра. В Мангейме они посещают дом Коцебу, комнату, где он был убит кинжалом Занда и где последний пытался покончить жизнь самоубийством. Посещают они и луг вознесение Занда на небо или место казни, Там Мидо завязывает беседу с неким господином, назвавшимся директором тюрьмы. Он не только хорошо знал Занда, но проникся симпатией к юному иллюминату и был с ним до самой последней минуты. Он с легкостью рассказал все, что знал и предоставил для перевода и копирования официальной документы и переписку Занда. День заполнил полностью. Ужин в гостинице. Александр смотрит на Октавию. Она опускает глаза. Александр Вайль кусает губы. Жерар что-то набрасывает на листке бумаги. Ида объедается. Идут спать. Уставший Александр засыпает, как убитый. Известно даже, что он храпел. У Иды сон более чуткий. И она слышит, как заскрипела дверь, и видит, как в коридоре вырисовывается силуэт Александра, непонятно, в пижаме он или в рубашке. Вне себя Ида бежит вслед. Александр стонет, извиваясь от боли. У него страшная колика. Из соседней комнаты спешит на выручку Жерар. Вместе с Идой они поддерживают Александра и доводят до туалета, где он и остается положенное время. Ида и Жерар возвращаются в свои спальни. Александр Вайль вздыхает и закрывает двери своей. Октавия не нашла возможным показаться и выразить сострадание. Проколику все знают, что она вызывает множество перемещений с весьма длительными остановками.